Теперь можете заняться своими делами. Но в течение дня, где-нибудь после обеда, я надеюсь, мы еще поговорим. Да, поговорим, поговорим. Попы вышел. Настя погрузился в глубокое кресло, но не просидев и минуты, вскочил и подошел к окну. Марарон сел за письменный стол. И подхватил его ладонью. Послушай нас так. Уже говорил он спустя некоторое время. Я тебя не спрашиваю, что ты думаешь, потому что ты никогда ни о чём не думаешь. Постой, постой, молчи. Я знаю, что говорю. Но я хочу попросить тебя об одной вещи. Можешь ли ты для меня достать вентилятор? Если у тебя есть скёршное сердце, Божецкоено откликнулся Наста, но даже не пошевелился. "Я не вижу никаких вестей", с отчаянием в голосе проговорил Марару, не переставая вытирать власину платком, который уже можно было выжимать. Он очень страдал от жары. Я хотелось спросить, но спрашивать будешь потом. Прежде всего, операция вентилятор. Будет сделана, я же вам сказал. Но я хочу задать один вопрос. После обеда, часов в 5:00, вы думаете, что исключено? Нас тебе больше ничего не сказал. Он вышел из кабинета. Пропадал где-то между 2 и и вернулся назад с маленьким вентилятором, который поставил на стол перед мараро. А, браво, да, это браво. А? Вот так, так, так. Я, я чувствую, что ещё жив. Э, что ты там говорил? Ты, кажется, пробормотал что-то о пяти часах. Да? Даже не думал. Так, ты всё проклятый жара виновата. Возможно, мне и показалось. Хорошо. Так что, начнём? Ты пригласил сюда наших гостей? Не дожидаясь ответа, Марару вскочил, прошёлся вдоль стола, остановился и вернулся на своё место, доклонился над вентилятором, причём на лице его отразилось безграничное удовольствие. Потом направился к двери, широко распахнул её и застыл на пороге. Ончу, мерив шагами приёмную, Андреев уже сидел и делал какие-то пометки в записной книжке. "Тощь, ончу, я в вашем распоряжении". "Прошу". Ончу ошол к кабинету. Мораро остался на пороге, рассматривая Виктора. Тот поднял глаза, казалось, он только что вернулся откуда-то издалека. Медленно вставая, он спросил: "А я вам тоже нужен?" "Нужный, товарищ, нужны только чуть, чуть попозже. А до этого я мы работать. Можете, конечно, у себя в кабинете, к сожалению, нет. Лучше, если вы подождёте здесь. Здесь тихо, никто не мешает. И Мараро решительно закрыл за собой дверь. Ластор расхаживал по кабинету, который, слава богу, был просторным. Мараро уселся за письменный стол, поудобнее устроился в кресле, пододвинул поближе маленький вентилятор и закрыл глаза. Всего мал дольше единственной радостью этого знойного дня могло показаться, что кроме этой машинки и благотворного её воздействия для морального духа нет больше ничего достойного внимания. Он ещё с любопытством смотрел на него, не зная, как к этому относиться. Однако он не успел сообразить, как нужно себя вести, потому что Наста Казаков на кресло пригласил его сесть и этим дал понять, что разговор начинается. Вы давно здесь работаете, товарищ Ончу?